Глава двенадцатая «Где бесноватая?» «Здесь, в комнате. Проходите. Не думали, не гадали, чтоб в семье такое несчастье приключилось. А могли бы подумать, ведь она по утрам шпагой машет, не иначе как демоном себя чувствует». От елейных ноток в голосе теткиного муженька меня бросила в дрожь. «Вот подлец!» «Ну, мы думали, балуется сиротка, а сегодня схватила вазу и на меня накинулась, а потом и вовсе себя полоснула по руке. Тут уж совсем понятно, стола одержимая и есть. «Благостное дело сделали», – ответил женский, но очень басовитый голос. А я поняла, что все решают мгновения. Несмотря на шум в голове, я подскочила с кровати и подвинула тяжеленный сундук к двери. Схватила одну простыню с кровати, вторую – из шкафа, связала, как учил дед, и только собралась прицепить к ножке кровати, как раздался оглушительный стук в дверь. «Элина, немедленно открой», – заистерила Регинда. «Да уж, конечно. Только о том и думаю». Я быстренько приладила свою веревку и, ухватившись за нее, спустила ноги вниз. Осторожно перебирая руками, я добралась до конца простыни, а под пятками все еще была пустота, но деваться было некуда. Я разжала руки и попала прямо в чьи-то лапы. От ужаса кровопотери и остатков зелья, которое до сих пор ощущалось на губах, я потеряла сознание. Очнулась от какой-то встряски, будто меня бросили на мостовую. В нос ударил запах вонючей соломы, и я поняла, что куда-то еду, и, судя по удобствам, явно не по своей воле. Это не предвещало ничего хорошего, поэтому, прежде чем показывать признаки жизни, я решила сложить в голове объективную картину происходящего. Если я путешествую с таким комфортом, значит, для тех, кто меня везет, не представляю никакой ценности. Я куснула себя за щеку, и боль помогла вспомнить, что случилось. Отвратительный дядюшка... Виск тетки, пораненная рука, монахи, бесноватая. Несмотря на жару, меня бросило в дрожь. Уже когда я практически теряла сознание, услышала слово Ноктрик. Связав все это в кучу, я живо представила свое ближайшее будущее. Попавшая туда навсегда исчезает из земной жизни. Никто и никогда не встречается с родственниками, не пишет оттуда писем. Я слышала от дворовых мальчишек-страшилки, что обитатели монастыря сначала пытают и издеваются над ними, пока они не отрекутся от земных благ, ибо эти блага навязаны демонами, а значит нужно от этих благ избавиться, дабы излечиться. Все сложилось. Сестра мамы вышла замуж за недостойного человека. Дедушка рассказывал, что он был хорош собой, имел кучу поклонниц, но был совершенно пустым человеком. Он промотал приданые тетки, и они влачили жалкое существование. После смерти деда они перебрались в наш замок, как единственные родственники и опекуны. После совершеннолетия я могла бы их выставить, чего, конечно, я бы не сделала, но они решили не испытывать судьбу и заполучить львиную долю моего наследства, объявив меня бесноватой. Не знаю, сколько оставалось еще ехать, но нужно было что-то предпринимать срочно. Я приоткрыла глаза и увидела, что меня сопровождает один монах. Он сидел спиной к моим ногам и клевал носом, машинально держась за поводья. Рядом с моей головой лежала котомка из сукна, которой ткали наши мастерицы. Значит, это моя. Но вряд ли заботливые родственники положили туда несколько монет в дальнюю дорогу. В ногтриги деньги не нужны, а без денег мне и кусок хлеба никто не даст. Мысли метались, как раненый кабан по лесу, но толкового ничего не приходило в голову. Спрыгнуть с телеги незаметно не получится, ведь где-то едут остальные сопровождающие. Вдруг я почувствовала свежесть. «Кажется, мы совсем рядом с рекой». И решение пришло неожиданно. Я подобралась, как пружина, умоляя свое тело не подвести. Накинула на плечо свою котомку и подвинулась к монаху. Дернула изо всех сил кошель, висевший у него на поясе, и, свесив ноги, неловко вывалилась из повозки. Как я предполагала, сзади ехал экипаж. И, очевидно, там сидела мерзкая тетка и второй монах. Сунув добытый неправедным путем кошель в карман платья, я набрала побольше воздуха в легкие и сиганула в воду. Бабушка, сколько я ее помню, постоянно причитала, что дед превратит меня в солдата, и меня замуж никто не возьмет, потому что мужчины не женятся на девушке, которая с утра не прихорашивается, а машет шпагой, как легионер. Шпага до сих пор мне не пригодилась, а вот умение плавать и нырять даже очень. Я прикинула, какое расстояние от того места, куда я прыгнула, до моста с учетом течения, и, проплыв под водой, вынурнула с другой его стороны. Пока всполошенные тюремщики добежали до берега, ожидая, что меня вынесет ниже, Я отчаянно гребла против течения к укрытию старой рыбацкой лодки, привязанной к редким кустам. За ней можно было спрятаться. Посудина находилась не так далеко, и в обычной жизни мне не составило бы труда до нее добраться. Но мои силы были на исходе. Сказывалось действие зелья и кровопотеря. Кое-как я добралась до лодки и с трудом вытащив свое тело на отмель, на несколько мгновений отключилась. Придя в себя, я осторожно высунула нос из лодки и увидела, что троица преследователей мечется по берегу. Тычут пальцами в кучера, очевидно, принуждая его прыгнуть в воду. Ха-ха. Сами-то плавать не умеют, ведь они уверены, что мыться это вообще опасно, либо через чистую кожу легко в тело проникнут болезни, а слой грязи защищает. Поэтому воды и боятся. Фу. Побегав, они решили, что я действительно нездорова, разбросилась в воду и утонула. Досадливо размахивая руками, мои конвоиры сели в свои повозки и покатили во свояси. Но, раз Аркейн сказал, что я сбежала именно из монастыря, значит, они обращались к зеркалу живых и мертвых и сообразили, что я не утонула. И теперь меня ищут. И если этот гад выдаст меня, у Ордана будут неприятности, которых, кажется, и без меня хватает. Но тогда я этого не знала. Выбравшись на берег, к счастью, безлюдный, я разделась до сорочки, чтобы высушиться и выработать план действий. Развязала кошель, чтоб увидеть, какой трофей утащила. Слава духам, в нем лежал наш семейный медальон. Очевидно, этот праведник под шумок стащил его. Ну, гад. А вот денег у него оказалось мало. Их хватит ненадолго. Значит, нужно как можно скорее добраться до столицы и затеряться там в несметном числе наемных работников. В Мореле первым делом я нашла куафера. Над входом висело объявление «Купим волосы дорого». Не жалко? Жалостно посмотрев на меня, приятная полненькая женщина взвесила на руке мою косу, которую я лелеяла много лет. Наверное, это от бабушки, которая считала, что в ней заключается красота. И ещё женственность, что очень ценил дедуля. Моя бабушка, в честь которой меня и назвали, была настоящей модницей. Шляпки, перчаточки, затейливо обернутые вокруг шеи шарфики, «Украшение. Все такое элегантное, нарядное, изысканное. Правда, в молодости носила она не косу, а роскошные локоны, а потом затейливую прическу, но с теми же выпущенными локонами. Но я так и не успела научиться у нее ухаживать за собой. Сначала была маленькой, а потом и вовсе не до того стала. А сейчас мне просто необходимо расстаться с косой, как бы ни было жалко. И родственнички, и монастырские гиены не упустят возможность поживиться. В мое наследство они уже вцепились мертвой хваткой. и буду таскать девицу с длинной косой. Жалко, но деньги нужны. И я не соврала, только не уточнила, что ни за какие деньги я б не продала волосы, если б не нужно было прятаться. Я готова быть прислугой, нянькой, кем угодно, лишь бы меня не нашли. И только все удалось, просто неслыханное везение свалилось мне на голову, а я снова у разбитого корыта. Может, мне и правда передалась от матери та бесовчинка, которая приманивает мужиков, как назойливых мух, И, может, тетки и Аркейн, как жадные хищники, хотели наложить на меня лапу. Ничего не скажешь хорошее наследство.